Глава 27 Самира напряжена всю дорогу до дома, я понимаю, что скорый взрыв неминуем. Но я от этого вечера получила удовлетворение, потому что появилась возможность прямо отказать Тагирову, ведь он наконец-то завел речь о свадьбе, видимо, решив, что хватит с него намеков. «Моя дочь не молодеет, а ей еще матерь становиться прямолинейно сказал он мне ранее, когда мы остались наедине. «Когда уже решишься, Мурат, устроим вам свадьбу не хуже этой». «Я не собираюсь снова жениться», – Булат Арсланович, – вежливо, но твердо ответил я ему. «При всем уважении в мои планы не входит заводить вторую семью. Уверен, ваша дочь найдет более достойного кандидата, не скованного другими отношениями для брака». Он ничего на это не ответил, колким взглядом показывая, что мой отказ ему не по душе, по мне, и этого хватило, чтобы почувствовать себя лучше. Я уже предпринял шаги на случай, если он захочет выпнуть меня из бизнеса. Так что о сытом будущем не волнуюсь. Но что напрягает, так это возможная месть, если Тагиров воспримет мое нежелание жениться на его дочери как оскорбление. Когда мы с Амирой поднимаемся в квартиру, няня сообщает, что Амир уже спит и сразу же уходит. Я проверю его, говорит мне жена. Потом поговорим. Жди на кухне. Не хочу, чтобы он услышал нас. Моя госпожа изволит гневаться, не могу сдержать усмешку, на что Самира посылает мне угрожающий взгляд и уходит. Шипастая моя розочка. Мне начинает казаться, что я лучше ее понимаю. Самира и так не в восторге от того, что мне навязывают вторую жену, так еще и встреча с ее отцом сегодня. У меня не было возможности поговорить с ним наедине, но хватило и того, как я наблюдал ее напряжение, когда мы сидели за одним столом. Я понимаю, что каким бы он ни был, Самира его любит, как своего родителя. Но мне не хочется, чтобы он влезал в нашу жизнь. Она точно не станет от этого счастливее, если только господин политик не изменит свое поведение и не начнет вести себя как отец, а не как деспот. «Это твоя Ясмина имела наглость заявить, что она тебе нравится?» С порога начинает выражать недовольство Самира, возвращаясь обратно ко мне. Она распустила свой строгий пучок, и теперь ее немного растрепанные волосы спадают на плечи, обрамляя гневное личико. Она напоминает мне взъерошенного маленького воробья, и я не могу сдержать улыбку. «Тебе смешно, Мурат?» — возмущается моя карамелька. «Совсем не смешно», — качаю головой. «Просто такая забавная с этими...» «Да я еще и посмешище в твоих глазах!» — обрывает она меня, еще больше распаляясь. «Не кипей ты не дала мне договорить, миролюбиво говорю я. Что бы тебе ни сказала Ясмина, просто забудь об этом. Она манипулятор, и я сам после каждого разговора с ней чувствую легкое недоумение, потому что эта женщина – мастер выдавать желаемое за действительное». «Так ты часто с ней общаешься, да?» Даже не думает расслабляться, она сама себя накручивая. «Ты это специально?» — Спрашиваю вполне серьезно, потому что кто-кто она -кто, моя моей Самируш точно не истеричка. — Хочешь в очередной раз поругаться и обвинить меня неизвестно в чем? — Да ты! Да я! Ох, черт у тебя, Мурат! — сжимает она губы, скрестив руки на груди. — Я себя, по твоей милости, чувствую так, словом меня обваляли в грязи. Даже когда я вернулась домой из Франции, и все за моей спиной шушукались, я не чувствовала себя такой жалкой, а сегодня... — И ведь из-за кого? — из-за какой-то дешевки, подобных, которые я ела на завтрак, обед и ужин в прошлом. Что она тебе такого сказала, что ты так растерялась и не смогла поставить ее на место? С любопытством спрашиваю я, потому что это совсем не похоже на мою стервочку. А кто сказал, что я не поставил ее на место? Самодовольно фыркает она. Еще бы я спустила с рук унижение, но ощущение все равно мерзкое. Еще этот ее папаша так открыто намекал при моем отце на мои прошлые поступки и эту возможную свадьбу. Мерзкий старикашка. С мерзким старикашкой я уже разобрался. Со смешком говорю я, потому что она просто очаровательно дуется. Я сказала ему сегодня, что не женюсь на его дочери, прямым текстом. Это тебя хоть немного успокоит? И что он к тебе прицепился? Продолжает Самира, видимо, нуждаясь в том, чтобы полностью выпустить пар. «Ты точно обычный работник для него? Может, ты от меня что-то скрываешь?» «О да, я тайный криминальный авторитет, которого мечтает заполучить зятья Тагиров, чтобы укрепить свое влияние, — извлю я. Ну что я могу скрывать Самира? Таких, как я, у него в вагон и маленькая тележка. Я вообще сегодня пришел к мысли, что его больше интересует твой отец, именно поэтому он ко мне прицепился». Никаких других разумных причин не вижу. Это, кажется, заставляет ее задуматься. Самира открывает рот, но передумывает говорить, поджимая губы и начиная хмуриться. «Папа сейчас в партии с Рожковым», — говорит она наконец. «Это имеет смысл на самом деле. Но знаешь что? Папа сегодня подошел ко мне и сказал, что поможет, если ты влипнешь в неприятности с Тагировым. Я не ожидала от него такого, но раз он предложил...» Кто не откажется от своих слов? Блин, мне это не нравится, Мурат. Что нам делать, если Тагиров не отступит? Ну вот, теперь я напугал ее. И это мне совсем не нравится. Черт, ну что за идиот? И кто меня за язык тянул? Не волнуйся об этом, все будет в порядке. Подхожу к ней, притягивая в свои объятия. Я обо всем позабочусь. Самира кладет голову мне на плечо и выдыхает, вцепляясь пальцами в ткань моего пиджака. Он ведь не убьет тебя, Мурат. Конечно, нет. Что за мысли? Игриво дергаю ее запрять волос. Ты слишком загоняешься, Карамелька. Поверь мне, я не планирую делать тебя вдовой. Лучше бы тебе не врать мне, а то я сама себя вдовой сделаю, грозится она, отстраняясь, чтобы взглянуть мне в лицо. Ты ведь не будешь от меня ничего скрывать? В ее глазах видна тревога, и мне очень хочется заставить ее исчезнуть. но я сам невольно поселил там это мерзкое чувство. Остается лишь делать хорошую мину при плохой игре. Разве я посмел бы, криво улыбаясь, чмокая ее в нос? Серьезно, Самира, ты себе надумала то, чего нет? Просто расслабься, ладно? В ближайшее время все решится, и если повезет, то нас пригласят на свадьбу Ясмины с каким-нибудь бедолагой. «Я надену белое кружевное платье на эту свадьбу», мстительно улыбается моя стервочка. «Я и не сомневаюсь, что она на это способна».